Дария стояла напротив входа, прислонившись спиной к стене. Казалось, её распяли, привязал к перекладинам креста. Лицо её посинело и осунулось, глаза потухли. Но узнав полумраке вошедшего, Дария вскрикнула: "Царь!" Трудно сказать, что больше было в её голосе: ужаса, мольбы, тревоги или страптивости. Толдосар услышал в нём ужас и раскаянье. Поэтому он обратился к Дарии со всей кротостью, на какую был способен. «Не бойся, Дария! В темницу вступил вавилонский царь, но для тебя просто, Балтасар! Взгляни, я не опоясан мечом, не жажда мести, а скорбь владеет мной. Дария, Дария, что ты делаешь со мной? Ты не только согласилась переправить фараону постыдное письмо, но и наследника моего загубить хотела». Дария, не уж-то ты забыла о нашей любви? Забыла мои объятья? Неужто кровь не зовёт тебя более на пир неги и страсти? Или, может быть, сознайся, ведь тебя принудили служить Кейру, вредить мне? Но кто? Кто дерзнул пойти наперекор сыну Света? Наверное, тот, кто имеет доступ в гарем, открой мне всю правду, о дочь Сириуша, не бойся. Царь простит тебя. Кто этот презренный ужнет царицы ли? Что ты молчишь? Скажи хоть слово, скажи, кто подстрекал тебя, и я брошу изменника на съедение ядовитым змеям, до пояса окунуто в кипящий котёл, от туловища по лакомится острозубые гадюки. В него голову обьют колёны и скобы, сердце выгрызет тигр, а язык ополит кипящей змеиной смолой. О, он завопит, так как напил ещё никто. Может, это кто-нибудь из жрецов, скажи же. Нет, царь. Бесстрастно ответила Дария, словно статуей шевельнула растрескавшимися губами. «Царица?» «Я не царица. Я сама. Я сама этого хотела и сделала. Как-то ты сказал, что я твоя судьба. Так вот, пророчеству твоему суждено было сбыться. Да, я судьба. Я твоя судьба. Всей душой я желала, что ты пуще всего страшился» чтобы остался ты в роду последним из последних, чтобы сгинул ты, не дав миру потомство, за все насилие, которое ты совершил, за то насилие, которое ты учинил и надо мной. Дари я, Дари я, я знаю это. Страх лишает тебя разума, но ты не бойся. Ездунами всё будет по-прежнему. Ты дашь жизнь моему сыну. Ты будешь носить царские одежды, есть за одним столом с владыкой, рабыни мои будут убирать тебя цветами, подносить тебе напитки, слагать под ноги тебе шелка и бесценный пурпур. Я возвышу тебя над самой царицей вавилонской, прикажу подданным Падать пред тобою, униц, вели воздвигнуть новые светильища, и жрицы будут возносить в твою честь молитвы, наливать душистое масло в жертвенные чаши и сыпать в огонь благовонные травы, самые богаты дары царь будет посылать не Мордуку, не Мордуку, а в твоё светильще. Стывы твоей речи, царь, и мне противно они. Ты мне не веришь? «Что ж ты скоро узнаешь еще, каков, Валтасар? Я велю воздвигнуть для тебя солнечный дворец, прекрасней ему Джалибы, и снести туда все сокровища мира. Ты станешь самой богатой, самой прекрасной и любимой из всех жен. Неразумны твои намерения, царь. Твои речи вынуждают меня сказать, что я не просто ненавижу тебя, ты вызываешь во мне отвращение». Царь невесело усмехнулся. «Ничего». Скоро ты снова при смире ей ждикая горлица хмурого севера, когда приведут тебя из темницы в дворцовый покой, сердце и речь твои смягчатся. Тебе хотелось прогневить меня? О, нет, нет, Дария, я руку на тебя не подыму. Ведь ты носишь под сердцем будущего царя Вавилонии. Но это раз усмехнулась она, и странная была это усмешка. Что это означает? О, милосердные небожители, вспыхнул Волтасар. Это значит, что быть тебе последним из последних, что вместе с тобою сойдет в могилу и твой царственный род. Стоит тебе прикоснуться к женщине, и боги проклинают ее лона, разве что тигрица могла бы зачать от твоего хищного семени. Люди бы прокляли меня, если бы я допустила, чтобы твой сын увидел свет солнца и звезд. Дари я, дари я! Елейный твой голос не тронет меня. Ты обесчестил меня, и я тебя ненавижу. Ты спрашиваешь, кто вынудил меня пойти против тебя? Я сама, по своей доброй воле. Повторяю тебе: оставь при себе свои дворцы, их блеск и утехи, пусть тебе стелят под ноги шелка и пурпур. Пусть твою голову рабыни украшают цветами. Пусть пред тобою падают ниц твои подданные. Оставь всё себе, могущественный царь. Ты отказал мне в ничтожнейшей просьбе, исполнить которую сумел бы даже раб так подавишь же своим золотом и драгоценными камениями